Глава 38. Внимательный герцог и недовольный фамильяр. Мари. Я была в шоке. В самом настоящем. Едва осознала, что и аланту вышибла из кабинета ректора не что-то постороннее, а я сама. Сама! Почувствовала тёплую волну, исходящую из ладони, разжала пальцы. Ну и потом случилось то, что случилось. Зрелище неприятное, но... Элиот подхватил меня на руки, но прежде чем я качнулась в голове, колоколом зазвучало «Ведьма, ведьма». Маринка Светлова родилась ведьмой, потому что мать и бабушка тоже ведьмы и сестра, а отец так и вовсе маг. Но про родню-то было уже понятно, а про меня ведьма в каком-то поколении. Ужас! Это прибило мощнее, чем осознание» что вывалилась из окна и спаслась. Мне стало вдруг так холодно, что я потянулась к лорду Эллиоту, обняла его рукой и прижалась лицом, вдыхая здоровый мужской запах. А когда мы шагнули в портал, то просто зажмурилась, доверившись Риллану. «Потерпи немного, моя ведьмочка», прошептал маг, целуя меня в висок. «Ты вся горишь». Спасибо, что напомнил, драгоценный опекун. Я открыла глаза, не сразу поняв, где нахожусь. «Только в кресло!» Сразу предупредила я, пытаясь протестовать, когда маг попытался уложить меня в постель. Собственная спальня неожиданно показалась тесной, а бережное отношение герцога заставило покраснеть. «Что со мной?» Я нахмурилась, стараясь не реагировать на прикосновение прохладной ладони к колбу на внимательный взгляд синих глаз. Даже немного отодвинулась, словно это могло хоть в чём-то помочь. Резкий выброс сила. — ответил Эллиот. — От воспоминаний, как отшвырнула Иоланту, меня передёрнула. Будто это всё произошло не со мной, а с кем-то другим. Снова посмотрела на свои руки, повертела, но они оставались чистыми без каких-либо изменений. Жалко только, что перед перемещением я даже маникюр не сделала. — Мари, побудь здесь, я сейчас, — сообщил Эллиот. Я проводила его взглядом, перебирая варианты, куда он так спешит — на кухню или позвать кого-нибудь из слуг. Ну так тут достаточно дернуть шнурок. Но уже у двери мак оглянулся и шепнул. «Я скоро, не скучай». «Не буду». «Вот прямо сейчас выйдешь и не буду». И когда за герцогом закрылась дверь, я отправилась в ванную привести себя в порядок. Голова кружилась, а ещё и зябла, словно в доме было холодно. Добралась до зеркала и с неудовольствием уставилась на собственное отражение. Взъерошенная, с каким-то нездоровым блеском глаз, ведьмочка как есть. Упрямые волосы пришлось собрать в обыкновенную косу, а брюки и тунику быстро сменить на домашнюю юбку и блузку. После чего почувствовала себя увереннее. «Леди!» – встревоженный голос Лиззи донёсся из спальни, и я вышла. Испуганная горничная сразу оценила мой вид и сплеснула руками. «Да чего вас довели? Разве можно дочери Маркизы ещё и работать? Да с магами! Перетрудилась, не иначе!» «Всё в порядке, Лиззи. Ты чудика не видела?» «А как же видела!» — затараторила женщина, снова усаживая меня в кресло и подтыкая подушки под бока. «Я хотела оттолкнуть её руки, а потом оставила как есть. Так удобнее. И потом приятно, когда о тебе заботятся». «На кухне кот ваш был, а до обеда с моим сынком играл. Сейчас, крикну, найдет». «Не надо, сам придет». «С лица-то как спали, а горячая», — причитала горничная. «Может, молока или чай? Ну, конечно, сейчас заварю травок да принесу. А опекун-то ваш как раскомандовался, только приказы и отдает. А до чего заботливый, послал за доктором». «Куда? Только местных лекарей мне не хватало». Будь добра, принеси молока с мёдом, попросила я, не встревая в причитания Лизи. Горничная торопливо удалилась, и наконец-то настала тишина. Женщины так устроены, им непременно нужно о ком-то заботиться. Мама с бабушкой тоже начинали вокруг меня круги нарезать, стоило свалиться и заболеть. Хорошо, что это было крайне редко. Неожиданно я подумала, что меня и дома не всегда лечили с помощью лекарств, всё больше травами, но чтобы магией Такого точно не припомню. Может, не замечала или не было ничего? Тупо сидеть и ждать, когда вернётся хлопочущая Лиза, совершенно не хотелось. Я приподнялась, чтобы подойти к окну. Денёк был не самым хорошим, но у природы ведь нет плохой погоды. Вот и сегодня прелесть, а не тучи. И откуда их принесло, а ведь до обеда светило солнышко? Нагулялась. Раздался низкий голос, и я вздрогнула. Обернулась. В дверь входил серый найденыш, а больше, больше никого не было. кискис -кис позвала я по привычке и вытянула руку. «А курочку? Чем угощать будешь?» — недовольно ответил кот, остановившись передо мной и переминая с лапы на лапу. Я нахмурилась, на всякий случай присела и внимательно посмотрела по сторонам. «Никого нет, а голос есть!» «Может, вместе с силой у меня крышу сорвало? Ужас!» «Чудик, ты говорящий?» На всякий случай прошептала я, чтобы никто не услышал. А то вдруг вместо обычного доктора пришлют специалиста по душевным болезням. Не хотелось бы. «А почему? Тоже оборотень?» Я неожиданно покраснела, осознав, что иногда под утро этот прощелыга спал у меня в ногах, а я его не прогоняла. Даже мягкое пузико гладила «А если он мужик?» «Кто, оборотень? Я?» Завопил возмущенный кот. «Да я, если хочешь знать, фамильяр самый настоящий! А ты меня обзываешь мешком блохастым!» Охре... «Ох же ж ты, котик говорящий!» исправилась я, совершенно забыв о собственном самочувствии. «А чей фамильяр? Потерялся?» Можно сказать и так. Моя хозяйка скончалась, а я слишком молод, чтобы идти за ней. Да и не хотелось. Мы не ладили. Наглец неожиданно поник, опустил ушки. Я думал, что я теперь твой ведьмочка. Угу. Я уселась на полу рядом с котом, и зверь осторожно влез на колени, удобно устраиваясь. «Но если хочешь, можешь быть моим. Только я не знаю, что с вами делают». «Как это не знаешь?» Возмутился Серый и поднял возмущённую морду. «Кормят, заботятся, за ушами чешут и не моют». Договорить свою версию кота содержания Пушистик не успел. В спальню быстрым шагом вошёл элиот Ну а дальше я снова была усажена в кресло, а кота удалось отстоять. А что чтобы лорд не особо поджимал недовольны губы, решила пообщаться и показать, что не так-то мне и плохо. Что за доктор? Обычный. Передёрнул плечами Мак. Понятно. Ну, что ещё могла сказать? Буду расспрашивать, попаду под подозрение. Лучше промолчу. Эй, Лёд, спасибо большое за помощь. Если ты торопишься, даже не думай об этом, поняла? Мягко прервал меня Мак, и я согласилась. Хорошо, именно об этом и не буду. «А о чём?» — попыталась улыбнуться, но вместо этого прислонилась к спинке кресла. Похоже, организм решил сбунтоваться. «Оно и понятно. То из окна выпадает, то сила ведьминская просыпается. Кошмар!» «О чём мне думать?» «О том, что я с тобой», — ответил маг, и меня пробрала дрожь. «Не озноб и не отвращение, а что-то приятное, отозвавшееся в груди». элиот присел на подлокотник кресла, нагнулся ко мне. Кот недовольно фыркнул, но кто на него обратил внимание? «Я заболела», — попыталась отстраниться. «Глупости», — воспротивился маг, и наши губы встретились. Поцелуй получился не обжигающим или напористым, скорее наполненным удовольствием и тем ощущением предвкушения, когда с каждой секундой ты всё больше и больше отдаёшься процессу. Мне даже стало легче, о чём и поспешила сообщить магу. А когда прервались, Элиот провёл рукой по моей щеке и поднялся. Он будто почувствовал, что вот-вот придёт Лизия, а потому решил меня не компрометировать. Лорд подошёл к окну, и словно по команде вошла горничная и вручила мне то самое молоко. «А вот и доктор подъехал», — сообщил нам рилом, глядя на улицу. «Мари, дорогая, пей молоко и не переживай. Сама знаешь, Крайт лучший из тех кто так же хорошо разбирается в магах, как и в ведьмах. А то знаю, конечно, целых несколько секунд.